Миры веса. В случае упоминания единиц объёма, таких как ложка или стакан, ложка имеется в виду полная с горкой, стакан до краёв. Мука, крахмал, какао-порошок, корица молотая. Чайная ложка 5 г. Столовая ложка 15 г. Стакан 150 г. Сахарный песок, панировочные сухари, манная крупа, молотый кофе. Чайная ложка 7 г. Столовая ложка 25 г, стакан 250 г. Соль, пищевая сода. Чайная ложка 10 г, столовая ложка 30 г, стакан 300 г. Что касается жидкостей, то соотношение массы и объёма у воды одинаково: 100 мл приравнивается к 100 г. По воде можно равняться и в случае алкоголя, сока, слабого сиропа, молока, сыворотки и растительного масла.